Глава тридцать четвертая. В этот понедельник Марианна не стала терять время зря. Проснувшись, она сразу попыталась связаться с Картером. Опасения подтвердились, Картер не отвечал. На пути к нему стояло два препятствия — физическое в виде провалов в памяти и виртуальная — блокировка на телефоне. преодолеть оба способен был только сам Картер, но для этого надо было помочь ему вспомнить события предыдущего повтора. Как он мог забыть пред Не только ее пароль, но даже имя. В утренних новостях не сообщалось ни о каких аномалиях, а значит, новых расследований пока не требовалось. Означало ли это, что аномалия еще не появилась, или что ее нет в данной петле, Мариана не была уверена. Она твердо знала, что делать. Этот запасной ход приберегала с самого первого дня – когда у Картера появились симптомы потери памяти. Впрочем, потерей такой процесс тоже назвать было трудно. Не исключено, что его память возвращалась в исходное состояние, и если бы петля вдруг исчезла, то вместе с ней исчезли бы и провалы. Но пока он находился внутри петли, воспоминания продолжали стираться. Как далеко зашел процесс в этот раз, оставалось только догадываться. Мариана решила прибегнуть к последнему средству купила коробку глазированных пончиков. В конце концов, это же Картер. Он жил в старом многоквартирном доме, лишённом чистоты, подключённых технологий и охраны в вестибюле. Внутри стоял затхлый запах. Марианна с коробкой пончиков в руках поднялась на несколько лестничных пролётов и прошла по длинному обшарпанному коридору, дверь за дверью. Архитектура столетней давности. На её стук никто не ответил, И она осталась ждать. От нечего делать продолжила незавершенное расследование. Кендра Холл. Кто эта женщина и почему ее данные хранятся за семью печатями? Марианна так увлеклась этой невероятной загадкой, что забыла обо всем на свете. Поиск в сети она начала с последних месяцев и продвигалась все глубже в прошлое. Однако сколько не ни искала, ничего кроме имени обнаружить не смогла. И около двух часов пополудня Картер, наконец, появился, и Марианна вскочила, как ошпаренная. Знакомый силуэт вывернул из-за угла, но разглядеть его в неосвещенном коридоре было трудно. Марианна ждала, застыв на месте. Надежду терять еще рано. «Ничего не происходит до тех пор, пока что-нибудь не произойдет», звучали в голове слова шей. Желание вырваться из ловушки не покидало друзей с момента первой встречи, Оно томило их даже в те редкие минуты, когда им удавалось отвлечься. За ужином, на яхте, в имблдоне. движение мысли, слова — все носило отпечаток этого гнетущего бремени. Жизнь крутилась вокруг одной, единственной цели. Картер приближался неторопливой походкой. Мариане достаточно было одного взгляда, чтобы понять, на его сердце нет больше той мучительной тяжести. Он шел, поглядывая в телефон, и время от времени — беззаботно вздыхая. Увидев Марианну, он даже не изменился в лице, и от этого у нее только сильнее сжалось сердце. «Вам кого?» «Я что-то заказал по ошибке. Простите, ради бога. Иногда нажимаю не на ту кнопку в меню и...» «Ничего, ничего», — произнесла она как можно спокойнее. «Не извиняйтесь». Прокашлившись, Марианна указала взглядом на коробку. «У меня доставка для Кендры Холл. Пончики». Она открыла крышку, из коробки пахнуло сладким ароматом. «Глазированные», — протянул он, — «мои любимые». «Вы знакомы с заказчицей? Тут указан ваш адрес». «Нет», — мотнул головой Картер, и челка упала ему на глаза. «Никогда не встречал». «А, возможно, опечатка в заказе. Что ж, теперь опоздала уже. Надеюсь, простит меня, Кендера», — сказала Марианна, сделав акцент на последнем слове. Картер пропустил намек мимо ушей. Имя Кендера Холл ни о чем ему не говорило. Бросив косой взгляд на коробку с пончиками, он сунул руку в карман и снова уткнулся в телефон. «Пончик хотите?» — предложила Марианна и, помолчав, немного добавила. «Вы кажетесь мне человеком, который ценит хорошую еду». Картер наклонился прочесть название на коробке. «Белиссарио». «Да, лучше кондитерская в городе». «Но заказ не мой», — отрезал он. «Знаете что?» — быстро произнесла она, не давая робости овладеть собой. «Иногда заказы просто теряются. Берите все. Клянусь, я никому не скажу». «Точно». Марианна протянула ему коробку и на долю секунды не могла заставить себя разжать пальцы. Картер, когда-то разделивший с ней свою жизнь в петле времени, сам теперь лишился этого драгоценного и мучительного дара. Вёл бессознательное существование, готовил еду, ходил на работу, мечтал. Кануло в небытие всё, чего он достиг, всё, что они пережили вместе. Единственное, чем она могла помочь, это принести ему жалкое утешение в виде коробки с пончиками. Но даже такая возможность радовал Марианну. «Берите, берите», — сказала она, — «мне надо идти». «Спасибо. Не могу отказаться от пончиков из Белиссарио» мариана повернулась и зашагала прочь, не имея ни малейшего понятия о том, что будет делать дальше. «Постойте!» — окликнул вдруг он. Она замерла на полушаге и оглянулась. Картер, ухмыляясь, протягивал ей открытую коробку. «Угощайтесь!» Глядя на его лицо, на знакомую до боли ухмылку, Марианна почувствовала облегчение. «Не могу же я съесть все это один!» — засмеялся он. «Надо за холестерином следить!» «Кстати, меня зовут Картер». «Мариана», — запнувшись, ответила она и взяла из коробки пончик. «Мариана». Его голос прервался, и в глазах что-то мелькнуло. «Вы уже делали сюда доставку? Или, может, у нас есть общие друзья?» Вдруг он смутился. «Извините, что пристаю. Мне показалось, я вас откуда-то знаю», — покачал он головой. «Пустяки, не обращайте внимания». «Вообще-то вы правы». — возразила она, рассматривая со всех сторон аппетитный пончик и быстро взглянула на Картера. «Помнится, однажды я сюда приходила. Его уже заказывали выпечку из Белиссарио?» «А как же!» — радостно усмехнулся он. Мариане до слез захотелось схватить милого друга, обнять, сделать все возможное, чтобы только вернуть ему память. Переборув себя, она надкусила пончик. «Надеюсь, еще увидимся», — засмеялся он. Я часто заказываю еду на вынос. Сан-Франциско, выбор большой. И замок скрипнул, и он открыл дверь. Внутри загорелся свет. Настала очередь Марианны. «Подождите!» — почти выкрикнула она. «Что?» — обернулся Картер. Из-за тусклого света лампы его лица было почти не разглядеть. «Возьмите еще!» — предложил он. «Здесь же целая коробка!» Через несколько дней все опять вернется в начало. И хотя загадочное дело Кендер Холл требовало скорейшего рассмотрения, перед Марианной сейчас стоял более серьезный вопрос. «Да нет, я просто подумала...» — медленно начала она. «Мне показалось, вы знаете толк в еде». Картер пожал плечами, указывая на коробку с пончиками. «Вы меня раскусили». «Готовить любите?» «Мне нужен совет. Я хочу сварить эм, супчик из чечевицы, но не знаю как». «Не могли бы вы мне помочь?» В подъезде была тишина, лишь иногда где-то хлопала дверь. Картер все еще смотрел на девушку несведущим взглядом, но теперь в его глазах проскользнуло любопытство. Наконец он пригласил ее. «Заходите, Мариана, мне кажется, мы с вами подружимся».